Маша горько усмехнулась и, пройдя в свою комнату, принялась за уборку. Отец приехал без вещей, и тем не менее всюду замечали следы чужого присутствия. В глиняном блюдце, куда девушка обычно складывала всякие нужные мелочи, таких блюди с коробочкой в комнате были десятки, теперь красовались два отвратительных пахнущих окурка которые некурящая Маша брезгливо высыпала в целлофановый пакет, завязав его узлом. На столе лежал использованный железнодорожный билет из Петербурга в Москву. Рядом очки в черном кожаном футляре. Девушка вытащила их, примерила и, зажмурившись, сразу сняла. У отца испортилось зрение. Это тоже было новостью. Она перебирала вещи со смешанным чувством печали и обиды все больше и больше убеждаясь в том, что человек, оставивший их здесь, стал ей чужим. Вчера вечером он так меня защищал, обвинял маму и Андрея, а теперь разговаривает со мной как с истеричкой. Что же это такое? Ну почему же мне не прощают того, что я остаюсь при своем мнении? Неужели надо себя ломать? Чтобы рядом с тобой остался хоть кто-то, даже такие люди, как брат, отец. А если я не хочу иметь родственников такой ценой? Это была пугающая, вместе с тем очень искренняя мысль. Маша остановилась, держа в руках тяжелую керамическую вазочку, доверху наполненную никелевыми монетками достоинством в одну копейку. Из таких монет она мастерила. Раскошные маниста кукольным цыганкам, которых покупали довольно охотно, особенно на волне популярного мюзикла Нотр-Дам-де-Пари. Такой ценой, никакой ценой. Не хочу больше платить за то, чтобы меня любили. Ни деньгами, ни правильным поведением, ни пониманием, ничем вообще. Я плачу, плачу а взамен только теряю и проигрываю. Все, все не будет этого. Теперь я одна, и пусть я останусь одна. Если они меня любят, будут любить без условий. В этот миг она вдруг подумала о ребенке, но уже не как о большой плачущей кукле, с которой не совсем ясно, что делать, а как о маленьком человеке который будет любить ее так, как она хочет. Безусловно и верно. Да, и я буду его так любить. Больше всего на свете. Но из воздуха ведь он не появится. А В дверь позвонили, коротко и отрывисто. От неожиданности задумавшаяся Маша выпустила из рук вазочку, и та с удовлетворенным звоном раскололась на полу. Серебристые монетки вылились, из обломков медленным шелестящим потоком, и замерли, напоминая груду свежей рыбьей чешуи. Выругавшись, Маша, переступила через осколки и отправилась открывать. Она не ждала отца слишком рано, но это вполне мог быть Илья. И все же она взглянула в глазок, и рука, потянувшаяся была к задвижке, остановилась. В подъезде Оказалось темно. Еще меньше часа назад, когда девушка вернулась домой, там горела лампочка, но сейчас в глазок не видно ничего. Вздрогнув, она отстранилась от двери, а потом нерешительно спросила, «Кто там?» «Я». «Открой!» Тут же глухо ответил чей-то голос. Говоривший произнес эти слова на выдохе, так что невозможно было даже понять, принадлежит голос женщине или мужчине. «Кто?» — переспросила Маша, попутно нашаривая в кармане висевшие рядом куртки ключи. Она решила запереть замки и ругала себя за то, что не сделала этого сразу же, вернувшись домой. А так Однако девушка остановилась, сжимая ключ влажными от волнения пальцами. За дверью послышался шорох, а потом звук от которого у нее по спине прошла ледяная дрожь. Тот, кто стоял за дверью, начал царапать накладку верхнего замка чем-то тонким и острым, как показалось девушке,